Глава восемнадцатая Странствование рыцарей как промысел На следующее утро мы были с Энди уже в дороге. Так легко дышалось полной грудью, чистым, сладким лесным воздухом, благословенным богом и неиспорченным зловонием старого прогнившего гнезда, где я задыхался двое суток морально и физически. Я говорю только о себе, без сомнения. Сэнди чувствовала себя иначе в родной ей атмосфере, ведь она с детства привыкла жить в высшем свете. Бедная девушка, ее язык давно уже бездействовал, пока я наслаждался отдыхом. Я имел на это право, но и ей было за что оказать любезность. Она так поддержала меня в замке, так много помогла мне своей колоссальной наивностью, которая при данных обстоятельствах оказалась полезнее, чем вдвое большая мудрость. Я решил, что она заработала право пустить вход на некоторое время свою мельницу, и потому совершенно благодушно отнесся к началу ее рассказа. — Вернемся теперь к сэру Маргаузу, который ехал на юг с девицей тридцати лет. Как вы думаете, Сэнди, дойдете вы, наконец, до наших пастушков? — Непременно, милорд. — Тогда валяйте. Я постараюсь не прерывать вас, чтобы не мешать. Начинайте. И желаю вам благополучно миновать все препятствия, а я закурю свою трубку и буду весь внимание. Вернемся к сэру Маргаузу, который поехал на юг с девицей тридцати лет от роду. И приехали они в дремучий лес, где должны были переночевать. Потом долго ехали этим дремучим лесом и, наконец, приехали к жилищу герцога Саус Марчеса и попросили там ночлега. Утром герцог прислал сказать сэру Маргаузу, чтобы он приготовился к бою. Сэр Маргауз встал. И вооружился. В это время звонили к обедне но он нарушил пост, сел на лошадь и отправился во двор замка, где они должны были сражаться. Там был уже герцог на лошади, вооруженный с ног до головы, и с ним шесть его сыновей, каждый с копьем в руке. И так они встретились, и герцог и два его сына сломали свои копья, но сэр Маргаус поднял свое копье И не тронул никого из них. Тогда вышли четыре сына попарно, и двое сломали свои копья, и также сделали двое других. И все-таки сэр Маргаус не тронул никого из них. Потом сэр Маргаус подскакал к герцогу и так ударил его копьем, что и лошадь, и человек упали на землю. И тогда сэр Маргаус спешился и приказал герцогу сдаться, иначе хотел убить его. Но тогда сыновья герцога оправились и стали нападать на сэра Маргауза, но сэр Маргауз сказал герцогу «Останови своих сыновей, а то всем вам будет плохо». Когда сэр Марчес увидел, что ему не избежать смерти, он закричал сыновьям, чтобы они сдались сэру Маргаузу, и они преклонили колено и подали рукоятке мечей рыцарю, который их взял, и тогда... Они помогли встать отцу и затем, по общему согласию, обещали сэру Маргаузу никогда не быть врагами короля Артура, а после троицы на дня герцог и его сыновья должны были отправиться ко двору и сдаться на милость короля. «Здесь и кончается история, прекрасный сэр Патрон. Этот самый герцог и его сыновья были побеждены тобой и посланы ко двору короля Артура несколько дней назад». — Ну, Сэнди, этого не может быть. Убей меня, бог, если я говорю неправду. Хорошо, хорошо, но кто бы мог когда-нибудь подумать это? Целый герцог и шесть герцогонят. Да, Сэнди, это прекрасный улов. Странствование рыцарей, в сущности, самое дурацкое занятие и чрезвычайно скучное при этом. Но я вижу, что и оно может дать кое-что заработать при удаче. Я не говорю, что когда-нибудь мог бы на этом специализироваться. Нет, на это я решительно не способен. Никакое здоровье и нормальное занятие не может быть основано на спекуляции. Можно ли рассчитывать на постоянный успех в профессии странствующего рыцаря? Сметем с нее всю бессмыслицу и оставим голые факты. Что останется? Что-то вроде небольшой торговли свининой. Допустим, вы богаты. Богатый день, неделю, может быть, но вот кто-нибудь перебивает у вас рынок, и вы остаетесь ни с чем. Разве я не прав, Сэнди? Верно, моя голова так плохо устроена, что простые слова входят в нее, как перевороченные. Тут нечего ломать голову, Сэнди. «И я говорю вовсе не обиняками. Все так и есть, как я говорю, я в этом уверен. Если мы разберем в корне профессию странствующего рыцарства, то ее можно считать даже хуже торговли свининой. В случае какого-нибудь переворота на свином рынке у торговца во всяком случае есть свинина, которую он может продать». Но представьте себе крушение рынка странствующего рыцарства, когда каждый рыцарь должен ликвидировать свои дела. Что у него останется? Груда искалеченных костей и монументального оружия. Разве это имущество? Дайте мне лучше свинину. Неправду я говорю. Ах, столько дел и разных приключений... Совсем запутали мою голову, и я ничего не могу понять. Ваша голова тут ни при чем, Сэнди. Ваша голова в порядке, насколько она может быть в порядке, но не в этом дело. Вы просто меня не понимаете, потому что вообще не имеете понятия о делах. Но как бы то ни было, повторяю, что наш улов был хорош, и он поправит мою репутацию при дворе Артура а прелюбопытная все-таки страна, где не старятся ни мужчины, ни женщины. Тут Морган Лефей, которая свежа и молода, как цыпленок, а там герцог Саус Марчес, взрастивший такое потомство, пускается в приключения и забавляется мечом и пикой, рискуя жизнью. Если я верно понял... Сэр Джеван убил семерых его сыновей, и осталось еще шесть для сэра Маргауза и для меня. А еще девица, которой отроду шестьдесят лет, также пускается на поиски приключений. Сколько вам лет, Сэнди? В первый раз я увидел, что она умеет молчать. Мельница, вероятно, была в починке или что-нибудь в этом роде.